Глава вторая. Сергей умел уговаривать, и я согласилась на эту авантюру. Основным побудительным мотивом для превращения в телеведущую стали не мои амбиции, не жажда славы, а желание справиться со своей личной проблемой. Дело в том, что в большом особняке в Ложкине я сейчас живу одна. Аркадий, Маша и Зайка уехали в наш дом, Пригороде Парижа. Маруська учится во Франции, Ольга пытается там же прорваться в телезвёзды. Кеша открыла адвокатскую контору, куда потоком идут бывшие соотечественники, поддюрившиеся с законом республики. Вся наша собачья-кошачья стая тоже перебралась на родину трёх мушкетеров. Туда же отправились домработница Ирка и садовник Иван. Диктерёв переселился к своему сыну Тёме. О том, как полковник обзавёлся сыном, рассказано в книге Дарьи Донцовой Ромео с большой дороги, издательство Эксмо. Катедж Артёма стоит неподалёку от нашего. Если мне взбредёт в голову попить с Александром Михайловичем чаю, осуществить это очень просто. И в нашем особняке остались спальня и кабинет Толстика. Но повторяю, Каждое утро и вечер мы теперь с полковником не встречаемся. Почему Александр Михайлович удрал с насиженного места? Понимаете, я собралась замуж за пластического хирурга Богдана Емельянова, по прозвищу Бурдюк. Никому из домашних мой избранник не понравился. Но никто и глазом не моргнул, когда Бурдюк стал наезжать в Лошкино. Один раз я случайно подслушала разговор которые вели в гостиной члены семьи. Хорошо, что мы улетаем в Париж, заявила Зайка. Иначе пришлось бы постоянно поддерживать беседы с Бордиком. И богу, Даша заслуживает лучшего. Ради Муси всем придётся его терпеть, воскликнула Маня. Никто не имеет права лишить мамулю личного счастья. А я что? дала за одних хот Ольга. При Даше я цвету, как майская роза. наливаю бурдю чи не чай на с вами-то могу быть откровенный скользкий тип слишком оно ласковый вздохнула машка сладкий как сироп сладкий аж гадкий высказался кеша ничего плохого не делает, отпускает комплименты, вроде любит мать. Не нищий с деньгами, хороший хирург, но типичный таракан. Он по-твоему смахивает на прусака? Удивилась Маня странному сравнению. Прусаки безобидные, но ласкать их и звать к себе в гости не хочется, объяснил Аркадий. Александр Михайлович, чего молчишь? Вы в Париж, а я к Тёме, заявил полковник. Боюсь, вид бурдьюка в пижаме по утрам плохо повлияет на мою нервную систему. Не хочу мешать молодожёнам, исполняя при них роль благородного отца. Мне следовало насторожиться и подумать, если твоего жениха активно не принимают все домашние, которые никогда не достигают единодушия, даже в вопросе, какие круассаны лучше покупать к завтраку, то, может, стоит присмотреться к своему избраннику. Но нет, Я ощущала себя любимой и не хотела снимать розовые очки. За пару дней до объявления официальной помолвки я случайно поймала жениха с другой женщиной. Произошла история, описанная в тысячах анекдотов. Госпожа Васильева неожиданно негаданно нагрянула в полночь в квартиру Богдана и застала его в постели с любовницей. История расставания с Бордиком описана в книге Дарьи Донцовой Лебединые озера Ихтиандра, издательство Эксмо. Менее всего мне хотелось сообщать родным о малоприятном происшествии. В курсе случившегося оказалась лишь Маруся, которая пообещала держать язык за зубами. Конечно, следовало сказать всем, Знаете, я передумала выходить замуж, разочаровалась в кавалере, поняла, это не мой человек. Вот только я отлично знала, что произойдёт потом. Услышав моё заявление, Зайка моментально забросает меня вопросами. Почему ты порвала с Бурдиком? Что произошло? Волги погиб следователь. Она не отстанет, пока не услышит правду. Вам захочется трубить во весь голос. об измене любимого. Вы сможете спокойно рассказать о своём моральном унижении. Вот я и решила немного соврать. Пусть Кеша, Зая и Маруська уезжают в Париж. Я выжду некоторое время и скажу: "Свадьба отменяется". Я пожила с Бордиком в одном доме и стало ясно: я не способна связать с ним свою жизнь. Мы не выдержали испытание совместным бытом. Какие тут вопросы? Огромное количество пар разругалось навсегда, не сумев договориться по поводу зубной пасты и стульчика. Его бесило, что она давит на тюбик у горлышка, а она приходила в негодовании, увидев поднятое сиденье на унитазе. Корабель с алыми парусами частенько налетает на рифы бытовых проблем и тут же тонет. Правду о разрыве с бурдиком знает лишь Маша. Но она меня никогда не выдаст. Вот почему я тоскую одна в Ложкине. Впрочем, слово одна неверно. Я стихийно обзавелась питомцами: собакой неизвестной породы по кличке Афина и вороном Гектором. Не путайте, пожалуйста, его с обычный вороной. О появлении в Ложкине новых жителей рассказано в книге Дари Донцовой Лебединое озеро и Хтиандра. Издательство Эксмо. Но людей в особняке, кроме меня, сейчас нет. Нелепое предложение стать телеведущей пришлось как нельзя кстати. Я решила, что меня ждёт весёлое приключение и ни с кем не посоветовавшись, подмахнула договор, предвкушая реакцию домашних. На мой взгляд, жизнь начала складываться позитивным образом. Теперь не желание выйти замуж за бурдьюка, я могу объяснить стремлением звездить на экране. Счастливый брак помеха успешной телекарьере. Чтобы вскарабкаться на Олимп прайм-тайма, нужно пахать с утра до ночи. Ну какому мужу понравится, что его супруга редко бывает дома? А ещё мне хотелось услышать от зайки Это родё давно маячит на российском телеэкране, а сейчас пробивается и на французский. С ума сойти. Я теперь не единственная знаменитость в семье. Я рассчитывала увидеть изумление на лице Аркадия, восторг в глазах Маши. И, кстати, зарплата мне совсем не помешает. В предвкушении денег и славы я украсила все страницы договора своим автографом. И уже на следующий день отчутилась в студии. Продюсер Сергей забыл упомянуть при встрече, что я отныне стану забчастю мясорубки. Нет, неверно. Мне отведена роль фарша, который перемалывает кухонный механизм. Простой зритель даже не догадывается, как трудна и неказиста жизнь звёзды телеэкрана. Я марионетка, которой управляет огромное количество людей. Не верите? Думаете, что ведущий на съёмочной площадке главный? Вот и я пребывала в этой наивной уверенности до начала работы. Действительность оказалась диаметрально противоположной. Дверь гримёрки распахнулась. Влетела весёлая Танечка и выдернула меня из грустных размышлений. Перечёсываемся на новую программу. Застрекотала Анна. Накладываем грим. Я покорно кивнула. Шоу ещё не показывали в эфире, премьера намечена на апрель. Сейчас февраль. Но работа кипит. Съёмки идут подряд на протяжении 10 дней. Потом перерыв на пару суток и опять рывок. Зрителю положено думать, что программа транслируется в прямом эфире. Поэтому ведущий постоянно делает другую причёску, переодевает в новую одежду. Моему коллеге Дмитрию намного легче. Он врач, всегда сидит в белом халате. Да и его ёжик никак по-иному не оформить. А вот я постоянно попадаю в умелые руки Тани и оказываюсь то кудрявым барашком, то училкой с накладным пучком на затылке, то красоткой со строгим каре. Из-за ярких прожекторов на площадке, несмотря на мороз за окнами, стоит африканская жара. Поэтому Татьяна накладывает на моё лицо килограммы тонального крема и покрывает щёки, лоб, нос таким же количеством пудры. Макияжа столько, что вечером я его не смываю, а сколупываю. Гримёрка приоткрылась. В комнату, сопя, вошла костюмер Аня. Во потрясла на вешалке супер-прикид. Я взглянула на коротенькое платьице с ядовито розовыми поетками и спросила: "Мне это надевать?" Угу. Кивнула Аня и грохнула на пол пару тёмно-зелёных лодочек на каблуках, которые не уступали высотой Эйфелевой башни. Я кинула катурный оценивающим взглядом. Упаду и сломаю себе шею. Ты сидишь в кресле, возразила Аня. До площадки дочапаешь в тапочках, там нацепи штуфли. Платижка очень короткая, рубка сказала я. Аня вытащила из кармана колготки. И ерунда. Можешь не беспокоиться. Картинка получится шикарная, весёлая. Поедки заикнулась я. Ани, барахло от спонсора. Аня пресекла мои робкие попытки поспорить. Олег велел его надеть. Олег это режиссёр. Спорить с ним бесполезно. Вообще-то постановкой и шоу занимаются две милые девушки сёстры Тата и Ксюша. Они руководят всеми процессами на площадке. Но 3 дня назад им в спешном порядке велели снимать праздничный вечер одной певицы, а историю Айболита временно передали Олегу, который незамедлительно почуял запах власти и из тихого вежливого дядечки превратился в деспота. Впрочем, по поводу платья лучше не спорить. Одежду для ведущей бесплатно предоставляет неизвестная мне фирма, которая взамен получает рекламу. В конце каждого шоу на экранах телевизоров непременно возникает бегущая строка. Одежда ведущим предоставлена бутиком Miss Pix. Название выдумано автором, совпадение случайны. Поэтому я должна безропотно натянуть шедевр китайской швейной промышленности и в образе московской Барбиковылять в студию. Тань, прервись на секунду, попросила Аня. А день, Дашу. Гримёрша отошла от кресла. Хотите совет? Если вас когда-нибудь пригласят в телепрограмму, возьмите с собой спонжи и прочие атрибуты для накладывания грима. Иначе вас обработает общей кистью, и вы либо получите конъюнктивит, либо покроетесь прыщами неизвестной этиологии. Танечка ловко натянула на меня платье. Великовато чуток, задумчиво произнесла она. Не видать, щас подколё на спине? В грязёрку без стука ввалился звука оператор Стас с бандажом в руках. Давай замотаю, приказал он. Я покорно подняла подол. Осторожней, не повреди бисер, занервничала Таня. Платье надо в целости и сохранности вернуть. "Не учи учёного", прокриктел Стас, затягивая на моей талии упругую ленту. "На впихни в ухо. Ведущие на площадку", зарыли из коридора. "Цыгиль, ребята, цыгиль, времени в обрез". Дверь в гримёрку снова распахнулась. На пороге возник Олег. "Ну, чего стоим? Кого ждём? Мы готовы". Хором отрепортавали Ане со Стасом и шмыгнули прочь. Вечно ты копаешься. Недовольно сказал грымёру режиссёр. Воззёркой быстрее с своей, блин, акварелью. Мне не дали сценарий, пискнула я. Кто герои, не знаю. Олег обернулся и заорал так, что у меня из причёски выпали все заколки. Почему ведущий не принесли текст? Я двига. Завершив материнную тираду, режиссёр исчез. Худенькая девушка в джинсах влетела в комнату и сунула мне в руки листики. Вот здорово, возмутилась Таня. Лично я главное зло, а то, что работать не дают. А в это время шмотки натягивают, звук прилаживают, не считается. Иди, дорогая. Если что с макияжем не так, уж не обессудь. Зажав сценарий под мышкой и держа в руке туфли, я потопала в студию. Короткое платье рискованно задиралось до середины бедра. Две железные коробки, прикреплённые к бандажу, мешали как следует вдохнуть. Микрофон, всунутый в ухо, был приклеен к моей голове скотчем. Вот только не надо думать, что в распоряжении Стаса есть специальный аксессуар, разработанный учёными для фиксации наушника. Вовсе нет. Стасик пользуется обычной клейкой лентой, которую потом отдирает вместе с моими волосами. Это немного больно, но мои ощущения съёмочную бригаду не волнуют. Главное, чтобы ведущая во время съёмки не потеряла микрофон. Шоу стараются писать почти без остановок. Я добралась до кресла, села, надела лодочки, отдала тапки молчаливой Едвиге и заёрзла. Поэтки отчаянно кололись. Замечательное платье, отпустил мне комплимент Дима. Спасибо, улыбнулась я. Врач хорошо воспитан, всегда старается сказать мне приятные слова. Ну не объяснять же ему, что я весьма некомфортно себя чувствую, сидя на колких поетках, которыми расшит идиотский наряд. Дарья ожело ухо. Слышишь меня? Ага, ответила я. Что с твоим лицом? Верни улыбку, приказал Олег. Начинаем. Текст где? На столе отreportовала я. Супер. Героеню представляет Дима, ты как всегда смайл, понимание, удивление, восторг. Работаем, камера, мотор. Есть мотор. Моторимся, прозвучал далёкий голос. Дима начал, гаркнул Олег. Здравствуйте, расплылся в улыбке врач. Вы смотрите шоу Истории Айболита. С вами я, доктор Дмитрий, и наша очаровательная ведущая Даша. Из темноты послышались два резких хлопка. Зрители в студии, повинуясь знаку ассистента режиссёра, забили в ладоши. Встречайте нашу героиню, зачастил Дима. Она перенесла много страданий, была на волосок от смерти, но не сдалась. В студии Вера Орлова. Я покосилась на текст и тихонечко ойкнула. Молодец, сказал Олег, натуральное удивление. Ещё бы в сценарии было напечатано: входит герой Пётр Сергеевич Попов. Но сейчас в зале появилась высокая блондинка. Всбальмышная Евдрига перепутала текст. Остаётся лишь надеяться, что суфлёр заряжен правильно. Буду читать свои слова с экрана. Правда, мне не очень-то хорошо, он виден, но как-нибудь выкручусь. Наша героиня провела 5 лет в коме, сказал Дима и взглянул на меня. Я прищурилась и спросила: "Э, как вы туда попали?" "Даша!" закричал Олег. "Омоляю, внимательней по тексту, безот себятины, что с вами случилось?" "Что с вами случилось?" Попугай им повторила я. Орлова начала рассказ. По мере того, как она говорила, у меня отваливалась челюсть. Неужели такое может произойти с человеком? История Веры смахивала на фантастический роман, и тем не менее была правдой. Редактура тщательно отбирает основных действующих лиц, проверяя их истории. В нашем шоу нет артистов Но я с огромным трудом верила этой симпатичной женщине.